Додзи и Тома ждали оговоренного угла. «Какого чёрта с твоим зонтом случилось?» «На ветру сломался. Что важнее, там специальное учреждение развития. Это посольство не подходит». Выслушав её доклад, Додзи повернулся к Томе. «Тома-сэнсэй, если я правильно помню, ирландское и португальское посольство находятся по другую сторону станции метро. Оба они меньше британского посольства, так что враг мог не успеть их окружить. Хотите попробовать туда сходить?» Как по мне звучит отлично. Всё-таки мы уже так далеко зашли. Но когда они двинулись вдоль северного края посольства... Эй, вы там! Они всё поняли по властному тону. Это был агент учреждения. Голос шёл с улицы, по которой только что прошла ЭКО. Возможно, произошедшее с ней всё-таки показалось им подозрительным. Они коротко переглянулись, и ЭКО обернулось. Что такое? Ваш зон сейчас сломался, да? Можете май взять? Агент учреждения одержал виниловый зонт, в котором не нуждался благодаря своему дождевику. Но он ещё и подозрительно всматривался в додзи и Тома позади Ику, особенно в Тома. В Его рука нырнула в нагрудный карман и вытащила рацию. «Прости, прости за то, что я собираюсь сделать, хотя ты волновался за меня, когда сломался мой зонт». Мысленно извинившись, Ику со всей силы бросила свой сломанный зонт в мужчину. «Тем не менее, мы с тобой враги!» Мужчина отскочил, а Додзи за эту долю секунды схватил Тому за руку и побежал. Чтобы укрыть его от агента учреждения, они миновали перекрёсток на крошечной улочке, двигаясь в сторону Кудан. Район Токио. Улица, о которой они говорили, вела прямо к двум другим посольствам. Через пару десятков метров они добрались до очередного перекрёстка и снова повернули налево. Надо как-то от них оторваться и ускользнуть на станции Ханзамон. Если воспользуемся другим выходом... «Ещё и ближе к посольствам окажемся!» Руководствуясь исключительной интуицией, Додзи выбрал запутанный маршрут переулками. Чтобы стряхнуть надвигающуюся погоню, Додзи заворачивал в каждую улочку, иногда маневрируя двигаясь в противоположную от их цели сторону. Тома тяжело дышал, Додзи и Ку поддерживали его на бегу. Но добравшись до Ханзамон, они увидели, как агенты учреждения уже на месте. Куда бы они ни повернули... Все пути были перекрыты фигурами в чёрных дождевиках. В итоге они вынуждены были двигаться в сторону Кудан, противоположно от Ханзамон. «Машина! Можешь попробовать машину остановить?» «Я попробую, сэр!» Икона клонилась к дороге и бешено замахала проносившимся мимо такси. Но при ближайшем рассмотрении все они оказывались либо занятыми, либо неработающими. Она начала подумывать просто выбежать перед одним из неработавших такси и внудить его остановиться, когда... Сквозь шум дождя послышался громкий хлопок, ей был знаком этот звук. Эко обернулась к Додзе в тот же момент, когда он изогнулся и упал на землю. Сквозь занавес дождя она видела фигуру в чёрном дождевике. «Инструктор Додзе!» Эко подбежала и подсунула руки под Додзе, пытавшегося встать. Из его правого бедра лился поток крови. Они его подстрелили? В этом узком переулке, не безлюдном хотя из-за тайфуна почти все по домам сидели? «С таким сильным ветром, который мог сдуть пули и заставить её неизвестно в кого попасть?» Додзи застонал. Сунув руку в свою наплечную сумку, он вытащил пистолет. Сквозь дождь, Додзи прицелился в чёрный дождевик в паре десятков метров, но в итоге поднял пистолет под таким углом вверх, чтобы никого не ранить, и нажал на курок. Должно быть, это сработало как угроза, потому что фигура в чёрном дождевике спряталась за углом. «Станция ИЧГ рядом! Отведи туда Томасансе!» «Я задержу их здесь!» Ей хотелось крикнуть «нет», но она не стала. Тома. Тома был у них на первом месте. Даже если её сердце ставило на первое место другого. Проливной дождь сливал кровь, лившуюся из ноги Додзе, быстрее, чем она успевала почкать асфальт. «Сегодня небо на нашей стороне», — сказала дожди Агата. «Теперь дождь стал их врагом. Если Додзе останется задержать силу учреждения под струями дождя и без медицинской помощи, Ему грозила серьёзная опасность сильной кровопотери. «Мы не можем вас оставить. Сколько, по-вашему, вы их сдерживать сможете, лёжа под дождём?» — мрачно произнёс Тома. «Судя по масштабу кровотечения, я бы сказал, вам одну из артерий прострелили. Если останетесь здесь, можете умереть от кровопотери. Пожалуйста, все со мной будет хорошо, так что идите! Касахара, уматывайте уже!» «Нет!» — закричала она, ободрённая позицией Тома. Она развязала галстук Додзе и как могла использовала его для остановки кровотечения, хотя это был далеко не идеальный вариант. «Томас-сенсей, пожалуйста, бегите! Я позабочусь об инструкторе Додзе!» а В этот момент с дороги их окликнул голос. «Эй, ребятки! Вы из сел библиотеки? А это тот автор?» Обернувшись, Сико обнаружила мужчину средних лет на старом потрепанном грузовике. «Да, но что вам нужно? В этого парня комитет по развитию стрелял?» да рявкнула Яку. Возможно, она плакала. Дождь смешивался со слезами, кровью и потом смывая их. «А рядом есть станция ИЧГ! Прошмыгните на поезд! Я выиграю вам время, чтобы вы добрались до станции!» «Что? Но... Как он собирается это сделать?» Яку недоверчиво склонила голову на бок, и мужчина ей улыбнулся. «Я то, что петицию подписал! Если вы боретесь с Комитетом по развитию, я на вашей стороне!» Он помахал им, призывая идти, и хотя Эко по-прежнему недоумевало, как он собирался задержать агентов учреждения, они двинулись на станцию. Додзи мог идти, волоча правую ногу и опираясь на плечо Эко. Через пару секунд у них за спиной раздался звук, как при аварии. Эко удивлённо обернулась. Недавний грузовик теперь оказался на тротуаре. Он врезался в ряд закрытых ставень магазина. «Эй, какого чёрта ты с моим магазином сотворил?» «Простите за это, простите. Я потерял управление из-за дождя. Вызовите полицию. Эти люди подтвердят, что это был несчастный случай. Прошу прощения, ты вообще в курсе, кто мы? Эй, если вы видели, что произошло, мне нужно, чтобы вы остались и дали показания. Я сейчас же вызову полицию. Вы в порядке? Кто-то из вас упал, так ведь? Вам стоит проверить, нет ли травм? Нет, спасибо. У нас нет на это времени. О, нет, нельзя так говорить. Не хочу, чтобы вы ушли, не осмотрев себя». а потом обрушились на меня с праздным иском. Я этот грузовик не просто так годами водил». Владельцы соседних магазинов подняли ставни тоже вышли, устроив полномасштабное столпотворение. Взволнованные агенты учреждения оказались окружены участниками аварии, оставшимися глухими к их попыткам выпутаться. Их и правда задержали. Благодарные мужчине, пожертвовавшему своим грузовиком, чтобы выиграть для них время, ЭКО кратко побежала к ступеням, спускавшимся тротуара на станцию Ичигая.